Глава 10. Багровые приплюснутые тучи над ночным латинским кварталом, влажный воздух с запоздалыми каплями дождя, которые ветер вяло швырял в плохо освещённое окно с грязными стёклами, где одно разбито и кое-как залеплено розовым пластырем, а наверху под свинцовыми водосточными желобами, наверное, спали голуби, тоже свинцовые, спрятав головы под крыло эдекие образцовые антиводостоки. Защищённое окном пролилепипит пропахшей водкой и свечами, срой одежды и недоеденным варевом, так называемая мастерская керамистки Бэпс и музыканта Рональдо и одновременно помещение клуба. Плетёные стулья, облупившиеся консоли, огрызки карандашей и обрывки проволоки на полу, чучело совы с полусгнившей головой и над всем этим скверно записанная, затрепанная мелодия со старой заигранный пластинки, под непрерывное шипение, потрескивание и щелчки, жалобный голос саксофона, году в двадцать восьмом или в двадцать девятом прокричавший о том, что он боится пропасть, поддержанный любительской ударной группой из женского колледжа и партией фортепиано. Но потом пронзительно вступила гитара, точно возвещая переход к иному. И неожиданно Раональд, предупреждая их, поднял палец, вперёд вырвался корнет, и уронив две первые ноты темы, аперся на них как на трамплин. Бикс ударил по сердцу чётко, как падение в тишине прочертил тему. Двое давно уже мёртвых сражались то сплетаясь в братском объятии, то расходясь в разные стороны, двое давно уже мёртвых. Бикс и Эдди Ланг которого звали Сальваторе Массаро перебрасывали точно мяч тему I'm coming Virginia Virginia там-то, наверное, и похоронен Бикс, подумала Оливейра. Да и Эдди Лэнг в каких-нибудь нескольких милях друг от друга покоятся оба, ставшие теперь прахом, ничем. А было время в Париже однажды ночью они схлестнулись, гитара против корнета, джин против биды, и это был джаз. Хорошо, тут тепло, темно. С ума сойти. Какой бигс? Поставь, старик, джазми блюз. Сджазуй мне блюз. Вот как влияет техника на искусство, сказал Рональд, роясь в стопке пластинок. До появления долгоиграющих в распоряжении артиста было всего 3 минуты. А теперь какой-нибудь Стэн Гетц может стоять перед микрофоном 25 минут и заливаться сколько душе угодно, показывать на что способен. Обедняги Биксо приходилось укладываться в 3 минуты и сам, и сопровождение, и всё прочее. Только войдёт в раш и привет, конец. Вот, наверное, бесились те, кто записывал. Не думаю, сказал Переко. Это всё равно что писать сонеты, а не оды. Лично я в этих пустопениях не разбираюсь. Прихожу, потому что надоедает сидеть дома и читать бесконечный трактат Хулиана Мариеса. В скобках глава шестьдесят пятая.